Я все это время была в монархии, слегла чуть ли не с крупом. А вот оно что. Мы с генералом будем тебе признательны, если нас не заразишь. Я его уже, считайте, оборола. Только я думала, вы обо мне спрашивать будете, а то и заглянете, пока я лежу. Это с чего ты так решила? Ни с чего, да только я ж никого в городе больше не знаю. Видать, решила, что я тут за место проповедника. Хожу и всех больных навещаю. Нет, я так не думала. «Проповедникам делать больше нечего. А у меня работа стоит. Государственным исполнителям только по гостям и ходить. А за всеми правилами дядюшки Сэма следить кто будет? Уж этому господину все ведомости исправно вести надо, а то не заплатит». «Да, я вижу, вам было некогда». «Видишь, ты не это, а честного человека, который полночи свои ведомости заполнял. Это работа Адова, и Поттера больше нет. Никто не поможет». «Если в школу не ходила, сестренка, в этих землях тебе туго придется. Так оно все тут устроено». «Нет, сэр, такому человеку поблажки уже не выйдет. Пусть мужество из него так и прет, другие все едино им помыкать будут. Хоть и задохлики, однако ж диктации писать не ловчились дома». «Я говорю, я в газете читала, что Уортона этого повесят». «А что им еще остается?» — сказал Кочет. И жаль только, что раза 3-4 не вешают. И когда же они это совершат? Назначены на январь, но адвокат Гауди едет в Вашингтон. Может, президент Хейс смягчит приговор. У матери этого парня, у Мини Уортона, есть кое-какая недвижимость, и Гауди не успокоится, пока на всю нее лапу не наложит. Думаете, президент его отпустит? Трудно сказать. Но что вообще президент про это дело знает? Я тебе скажу. Ничего. Гауди ему зальет, что мальчишку спровоцировали. Про меня она плетет всяких враг. Пулю надо было мальчишке в голову вгонять, а не включиться. Я же про свой заработок думал. Иногда хочешь не хочешь, а деньги мешают отличить плохое от хорошего. Я вытащила из кармана сложенные ассигнации и показала кочету издали. Он воскликнул. Ну ей же, ей, ты погляди-ка на нее. И сколько у тебя там? Да будь, у меня твои карты на руках, я плапки не задирал. Вы не верили, что я вернусь, правда? Ну, даже не знаю. Трудновато в тебе разобраться с первого взгляда. Так что, вы по-прежнему готовы? Готов? Да я родился готовым, сестренка, и надеюсь, в том же состоянии и помереть. Сколько вам надо, чтобы собраться? Собраться куда? На территорию. На индийские земли за Томом Чейни. Тем, кто застрелил моего отца френка росса перед меблированными комнатами монарх. А, приподзабыл я что-то, о чем мы с тобой договаривались. Я предложила вам за эту работу 50 долларов. Да, припоминаю. И что я на это сказал? Сказали, что ваша цена 100. Точно, точно. Теперь я вот вспомнил. Ну, такова она и до сих пор. Стоить будет 100 долларов. «Хорошо». «Отсчитывай прямо тут на столе». «Сначала я должна понять кое-что. Мы можем на территорию выехать сегодня?» Кочет сел на кровати. «Погоди», — говорит. Посойка, ты никуда не едешь». «Это входит в уговор», — отвечаю я. «Не получится». «Это вдруг почему? Вы меня сильно недооценили, коли думаете, будто я такая дурочка. Отдам вам сотню долларов и вслед помашу». «Нет, я сама прослежу за этим делом». «Да я правомощный судебный исполнитель США!» «Для меня это пустой звук. Вон, Р.Б. Хейз тоже президент США, а Тилдона, говорят, продал с потрохами!» «Ты про себя ни слова не обмолвилась. Не могу же я идти против банды Неда Пеппера и в то же время за младенцем приглядывать!» «Никакой я вам не младенец! Вам обо мне беспокоиться не придется!» «Ты будешь плестись, путаться под ногами. Хочешь, чтоб я работу исполнил? И быстро при том!» Давай я ее по-своему делать буду. Уважь меня. Признай, что я в этом деле больше понимаю. А вдруг ты опять заболеешь? Я тебе ничем помочь не смогу. Сперва решила, что я тебе проповедник. Теперь думаешь, что я тебе лекарь с ложечкой. Язык тебе проверять стану каждую минуту. Я не буду плестись. Я неплохо верхом умею. А я не стану заезжать на постоялые дворы с теплыми постельками и горячим харчем на столе. Ехать надо быстро и налегке. Есть тоже. А спать, сколько уж там придется, надо на земле. Я ходила в ночное. Меня и Фрэнка Меньшова папа брал енотов стрелять прошлым летом на птижан. На енота ходила? Всю ночь в лесах провели. Сидели у большущего костра, а Ярнел про духов истории рассказывал. Ох, и весело нам тогда было. Да что мне эти твои еноты? Тут тебе не на енота с ружишком, тут и на 40 миль енотом не пахнет. «Ровно то же, что и на енота. Вы просто хотите меня убедить, что эта работа труднее, чем на самом деле?» «Хватит мне тут енота вспоминать. Говорю тебе, там, куда я еду, соплячка мне место». «Про охоту мне тоже так говорили. И про Форт Смит. Однако же вот она я». «Да ты в первую же ночевку на воздухе примешься конючить до да мамку звать». На это я ему так сказала. И конючить, и глупо хихикать я уж давно отвыкла. «Ладно, решайте. Надоело мне тут из пустого в порожнее переливать. Вы мне назвали свою цену за эту работу, и я на нее согласилась. Вот деньги. Я намерена поймать Тома Чейни. если вы не желаете, найду того, кто не прочь. Пока я от вас только звон слышала. Я вижу виски выхлестать мастер, да вот еще серую крысу убили. А все остальное пустые разговоры. Мне говорили, что у вас железная хватка, поэтому я к вам и пришла. А за турусы на колесах я платить не собираюсь». Мне такого и в монархи, вос и маленькую тележку навалят. Надавать бы тебе по мордасам. Это вы прямо из своего корыта свиного сделать намерены. Да постыдились бы вообще в такой грязюке жить. Смерди от меня так же, как от вас, я бы и близко к городу не подошла, а поселилась бы где-нибудь на горе склад, где носы морщить будет некому, разве что кроликам да саламандром. Кочет вскочил с кровати, расплескав кофе, а кот своем опрометью кинулся у него из-под ног. Исполнитель было меня хватить, да я шустро вывернулась, за печку юркнула, а по пути сгребла в горсть расходные ведомости, что у него на столе лежали, и конфорку с плиты прихватом подняла, и бумажки эти над огнем держу. «Вы бы отошли подальше», — говорю, «коли эти бумаги для вас какую-то ценность держат». Он отвечает, «Сейчас же положь бумаги на стол». А я ему, «Не положу, если не отойдете». Но он и отошел на шаг другой. «Маловато будет», — говорю, «На кровать садитесь». Тут Лиза полог сунулся, а Кочет сел на раму этой кровати своей. Я конфорку задвинула обратно, и бумаги его на стол положила. А ты иди за лавкой, смотри! рявкнул Кочет к китайцу. Тут все хорошо. Мы с сестренкой вот сна добиваем. Я говорю. Ладно, ваше слово какое будет, а то я спешу. А он мне. Я не могу из города уехать, пока все ведомости не заполню. И пока их у меня не примут. Я тогда села за стол и больше часа ему эти ведомости заполняла. Ничего трудного в них не было, только пришлось стереть почти все, что он в них понаписал. Формуляры были разлинованы на ячею, под пункты и цифры. Но почерк у Кочета был такой крупный и корявый, что строки не только занимали собой все квадраты, но и сползали вверх и вниз, туда, где им быть не полагалось. Как следствие, записанные пункты не всегда совпадали с денежными суммами. Записки, нацарапанные на клочках бумаги, без дат по преимуществу, он называл поручательствами. Например, там могло значиться Пайки для Сесила 1 доллар 25 центов или Важные слова с рыжим 65 центов. С каким еще рыжим? поинтересовалась я. Не станут они за такое платить. Это компанейский рыжий, объяснил Кочет. Он раньше шпалы клал на Кати. Ты все равно запиши. Может, и оплатит хоть немного. Когда это было? За что? Как можно платить 65 центов за важные слова? Должно быть, еще летом. Его с августа не видали, когда он нам дал наколку на Неда. И вы за это ему заплатили? Не, ему Шмидт заплатил. А я, наверное, патронов ему дал. Я много патронов раздаю, всего и не запомнишь. Я помечу 15 августа. Так не годится. Напиши. 17 октября. В этой пачке все должно идти после 1 октября. То, что раньше было, не оплачат. Поэтому все старые мы задним числом поставим. Вы же сами сказали, что с августа его не видели. Ах, ну, давай поменяем имя на Хряк Садгарфилд и напишем 17 октября. Хряк нам помогает в делах с вырубкой. И рыжки эти уже привыкли к его имени. Его так Хряком и окрестили? По-другому его никто и не зовет. Я и дальше выжимала из него подходящие даты и нужные факты, чтобы придать весу заявкам. Моей работой он остался очень доволен. Когда я закончила, Кочет полюбовался ведомостями и сказал, «Глянь, какие чистенькие. Поттер так никогда не умел. Примут слету, что угодно готов поставить». Еще я написала короткий договор, касаемо дела между нами, и заставила Кочета подписать. Дала ему 25 долларов и сказала, что отдам еще 25, когда мы отправимся а остаток в 50 долларов будет ему выплачен по успешному завершении работы.